Глава 56. Бал маскарад — это не просто интересно. Это красиво и необычно. Они приехали с герцогом в одной карете, но если Анна, надевшая исторически достоверный костюм, просто нацепила на лицо атласную полумаску, то Максимилиан, извинившись, отправился переодеваться. «Костюм мой так и остался в королевской мастерской, Анна. Даже не знаю, что мне там сшили». Он улыбнулся и пояснил. «Мне совсем некогда было этим заниматься. Ступайте в зал, дамы, я скоро вас найду». И леди Мишель и Фелиция боязливо оглядывали стоящих в дверях королевских гвардейцев, проверяющих входные билеты. Возле охраны стайкой велись гости, торопясь предъявить золочёные кусочки плотного картона. Но не все было так просто. Каждый такой билет проверяли еще и по списку, что держал в руках скучный чиновник. Стража же тщательно проверяла мечи, кинжалы и сабли в ножных у мужчин, убеждаясь, что все они деревянные. Максимилиан ушел в боковой коридор, а Анна с фрейлинами, дождавшись очереди, прошли в зал, сияющий огнями свечей и цветными фонариками. Вокруг кружились самые разнообразные, зачастую весьма фантастические фигуры. В пестрой толпе проплыла дородная, широкоплечая и пошнотелая зима в маске с салом румянцем. Ее сопровождал маленький эльф. И Анна заподозрила, что костюм зимы надел мужчина, а вот сопровождавший эльф — девушка. Кружились бабочки и мотыльки, сплетались в хоровод прекрасные розы и коварные ядовитые плющи. Громыхая тяжелыми доспехами, прошел рыцарь, ведя под руку белокурую луну в тонких серебристо-голубых шелках и вуалях. С кончика изогнутой полумесяцем шляпки у луны свисала золотая звездочка, покачиваясь на тонкой цепочке. Королевские лакеи в бордовых ливреях, разносящие подносы с напитками и сладостями, просто терялись на фоне яркости и многоцветия костюмов. Розовая заря, прячась за ярко раскрашенную маску, серебристо рассмеялась шутке монаха, шлепнула его веером по руке, и, проскользив мимо Анны, небрежно повесила ей на грудь золотистый шарик. Анна немного растерялась. До сих пор имя мужа служило ей надежной защитой от подобных вещей. Но сейчас, когда на ней костюм девы-змеи из старинной легенды, а лицо скрыто чешуйчатой маской, кто-то решился написать герцогине Ангуленской. Или же, вполне возможно, ее просто перепутали с кем-то. Анна оглянулась, разыскивая глазами рыжую лису и бабочку. Но они потерялись где-то в этом круговороте. Только мадам Берг в роскошном костюме морской королевы лакомилась каким-то десертом рядом с ней. «Мадам Берг, что делать с этой запиской?» «С запиской?» Мадам оторвалась от креманки, аккуратно вытерла губы кружевным платочком и внимательно посмотрела на Анну. «Думаю, для начала нужно прочитать ее. — решительно заявила она. — А потом уже будем решать ваша светлость. Открывайте. Шарик распался на две половинки и, развернув сложенный в несколько раз листочек, Анна прочитала. — Если хотите узнать, с кем развлекается ваш муж, следуйте за шутом. Если не хотите позора и сплетен, идите одна. Анна закусила губу и машинально сжала кулак с клочком бумаги. Неужели он так ничего и не понял? «Я не потерплю. Нельзя это показывать никому. Скандал только ухудшит дело. Надо идти разбираться самой». Мадам Берг посмотрела на нее с удивлением, но герцогиня уже искала глазами Шута. Тот оказался совсем близко от них, подпирал плечом одну из колонн зала и отсалютовал ей бокалом вина, давая знать, что ждет решения. Со шляпы у него свешивались круглые бубенчики. Шут тряхнул головой — И даже сквозь музыку Анна услышала серебристый звон: Мадам Берг, вы останетесь здесь и дождетесь девочек. Ваша светлость, но ну так невозможно! Вы остаетесь здесь. Это приказ. Спорить она не собиралась. Как только Анна двинулась вперед к проводнику, шут ловко ввинтился в толпу и, изредка потряхивая бубенцами, торопливо заскользил между людьми шли долго, отдаляясь от шума толпы и музыки. Шут не позволял ей приблизиться к себе. Как только она ускоряла шаг, он переходил на бег, но и не давал ей отставать в узких гулких коридорах. Это была какая-то служебная часть дворца, о существовании которой Анна раньше не знала. Здесь не было ни гостей, ни прислуги, только редкие сальные свечи в жестяных чашечках позволяли видеть хоть что-то. Бесчисленные повороты и лестницы закончились на площадке. Шут пропал. И только у одной из четырех дверей, слегка приоткрытой, валялся его колпак. Поколебавшись, Анна легко постучала и получила ответ. «Входите, герцогиня Ангуленская». Дверь Анна закрывать не стала, оставив такую же щель, как и была, просто из осторожности и настороженности. Слишком все эти дворцовые интриги были ей непонятны. Кто знает, в чем интерес написавшего записку. Комната была почти пуста, если не считать стола и пары стульев. Трёхрожковый подсвечник скупо подмигивал единственной свечой. Бутылка вина и два медных кубка. Больше на столе ничего не было. На одном из стульев лицом к двери сидел мужчина в маскарадном костюме. Он приветливо кивнул герцогине, как равный, и предложил. «Садитесь, ваша светлость. Разговор будет долгим». При этом он ловко откупорил бутылку вина и, разлив в кубки, добродушно предложил. «Вы немного взволнованы, и ваше дыхание сбилось. Думаю, глоток вина вам не повредит, Анна». «Где мой муж?» «В данный момент ваш муж развлекается с одной из фрейлин нашей новой королевы». Ответ был дан вполне равнодушно и неторопливо. «Да вы присаживайтесь, ваша светлость. Тут ведь дело не только в вашем муже. Тут все гораздо сложнее. Он многозначительно поджал губы. Беседа нам предстоит долгая, так что...» Анна колебалась. Ей не нравилось, что лицо мужчина прячет под маской, что вокруг нет людей, что... Много что вызывало смущение даже не на уровне мыслей, а скорее на уровне ощущений. Сесть или нет? А если? Если он позволит себе что-то? Нет, это глупо. Может просто взять бокал и постоять у двери? Да, это оптимальное решение. Два шага вперед, бокал у нее в руке, и она также резко отходит назад. «О, герцогиня, вы меня боитесь!» Казалось, что ее опасения доставили ему удовольствие. «Зря ваша светлость. Могли бы заметить, что я даже не сделал попытки встать со стула. Просто история, которую я буду рассказывать, довольно длинная. Я всего лишь заботился о вашем удобстве». Он небрежно махнул рукой. «Вы вполне можете оставаться там, где вы сейчас стоите». Анне стала чуть спокойнее. Она оперлась спиной о стену, чуть в стороне от двери, и строго сказала. «Так что вы мне хотели рассказать? Говорите, или я уйду немедленно». «Полно, герцогиня. Я хотел сказать, что до нашего нового короля Луи Филиппа дошли очень нехорошие разговоры о вашем муже и итальянской принцессе. Вы понимаете, о чем я говорю? Что за... что за глупости?» «Это вовсе не глупости». — резко ответил мужчина. Его Королевскому Величеству сегодня днем передали несколько записок. Часть из них написал ваш муж, а часть — королева. Вы понимаете, чем это грозит лично вам? Выпейте вина, ваша светлость, вам явно... Договорить он не успел, дверь распахнулась. Весь проем занял чудовищный величины толстяк. Он быстро и небрежно выбил бокал из рук Анны И ловко подбросив на ладони деревянный кинжал, приглушенно заявил: Какая интересная история! Если позволите, я тоже с удовольствием ее послушаю. Дальше все происходило, как в дурном фильме. Собеседник Анны, еще мгновение назад вальяжно развалившийся на своем стуле, с грохотом оттолкнул его и одной рукой, опираясь на стол, рванувшись в прыжке, перелетел преграду, разделявшую его самого и герцогиню. Однако нож он вонзил в самый низ живота толстяка в маске и с оттяжкой рванул вверх. Толстяк перехватил руки убийцы и пока держал их за запястье. Нож так и торчал в его брюхе, завязнув где-то в середине пуза. Анна, понимая, что сейчас убийца примется за нее, застыла на мгновение, слушая тяжелое дыхание борющихся мужчин а потом рванула к столу и со всей силы, сколько хватило, опустила тяжелый подсвечник, нападавшему куда-то на загривок, уж куда дотянулась. Удар был столь силен, что мужчина упал на толстяка и повалил его прямо в дверном проеме. Анна, неприлично высоко подобрав юбки и наступив убийце на спину, выскочила в коридор и завизжала изо всех сил так, что на мгновение оглохла и сама. Откуда-то издалека раздались вопросительные голоса, и герцогиня вновь завизжала. Свет факелов или свечей быстро становился ближе. А ворочающийся под убийцей толстяк наконец спихнул тело и начал вставать. Она действовала на автомате. Подсвечник все еще был у нее в руках, а толстяк вовсе не казался ей защитой от опасности. Потому коротко размахнувшись, она опустила тяжелую медь ему на широкополую шляпу. Опустила неудачно, шляпа свалилась. Толстяк, неловко увернувшись от второго удара, знакомым голосом сказал «Зря вы так, Анна». «Вы... Максимилиан, это вы?» Толстяк стянул маску и бросил ее под ноги. «Макс, вы ненормальный!» «Почему?» Кажется, она сильно удивила мужа. «С деревянным кинжалом на убийцу?» «Вы сумасшедший!» В дверях с факелами и свечами толпились слуги и охрана, и Анна рыдала на груди мужа, неловко прижимаясь к порванному животу, откуда торчали неряшливые куски пакли. Костюмом Максимилиан был зверски недоволен. То, что его решили нарядить морским пиратам, вполне терпимо. Но то, что в качестве образца выбрали слепого Эндрю, это было просто свинство со стороны мастеров. Слепой Эндрю был вполне реальным персонажем, жившим лет этак 30-40 назад и прозванным слепым за то, что у него был только один глаз. А прославился он даже не пиратскими зверствами и подвигами, а тем, что когда его схватили, ухитрился избежать казни. Его приговорили к повешению, как и положено, но этот толстяк весил столько, что веревка не выдержала и оборвалась. Вешать второй раз запрещал старинный закон, потому Эндрю просто отправили грибцом на королевские галеры. Тогда еще не было парусных кораблей. Существовала куча легенд, что он сбежал и где-то там закопал кучу золота. Но правда была куда проще. Эндрю убили в первом же морском бою. Однако сказки продолжали жить своей жизнью, и сейчас Макс с раздражением напяливал плотно набитый пенькой накладной живот. Лакей шнуровал ему на спине это дурацкое приспособление и добродушно пояснял. «Еще ведь и охотников костюмы были, и пилигримов, и много кого. Но ведь как на грех в последний день все разобрали еще с утра, ваша светлость. А нам велено было один костюм для вас оставить. Вот один и оставили. Больно уж вы поздно спохватились». Макс бы с удовольствием надел просто пиратский костюм. Но, увы, и огромные штаны с накладной задницей, и широченный колет просто свалится с него. Да еще и маска, скрывающая лицо, имела широченную бороду. Экое свинство! Разве так я хотел выглядеть? А ведь я думал устроить Анне сюрприз. Хорош же я буду, представ перед ней этаким кабаном. Еще в Италии герцог заказал банбаньерку, которую собирался повесить Жене на грудь, как только подвернется удобный момент. «Пригласите ее запиской на свидание, на настоящее свидание с прогулкой и тихой беседой, только они вдвоем. И уже там поговорить о том... Поговорить с ней о чувствах, о той искре, что она зажгла в его душе, о том понимании, что есть между ними». Герцог очень надеялся, что это хоть немного приблизит их друг к другу, даст ему возможность ухаживать за ней, добиваться взаимности. Ему хотелось любви и близости — а не вот этой вот бесконечной куче дел. Записка была написана и вложена в бомбоньерку самой тонкой работы. А он стоял, как последний болван, невдалеке от Анны и мадам Берг, и стеснялся подойти. Я выгляжу глупо, она будет смеяться. Когда же он заметил, что Анна получила бомбоньерку от какого-то другого и уходит на свидание, у него даже не осталось связанных мыслей.